Шепнуло небо тайно мне в минуту моего прозренья веления гневной судьбы. Ты думаешь, мои веления? Когда бы властно было я во всех деяниях бытия, я прекратила бы давно своё бесцельное кружение.